Когда-то давно молодой в ту пору чародейки надежды и гордости волшебного двора, которые прочили очень большое будущее, довелось прочесть немало историй, в которых герой приходил в себя только для того, чтобы обнаружить путы на руках и ногах, а вокруг — пыточные столы с разложенным и готовым к действию инструментарием. Ну и, разумеется, глумящиеся враги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 Тонкая холёная рука, протянувшаяся к чародейке, скорее подошла бы знатной ибинской даме, чем настоятельница монастыря, скромной прислужницы спасителя. Волосы, как и у Зейты, скрывала налобная повязка, но из-под неё, словно язычки жгучего пламени, пробивались кончики огненно-рыжих прядей. «Вижу, что твоё пробуждение оказалось не Но что поделать, мы испробовали все снадобья. Твой обморок победила лишь самое сильнодействующее, когда мы уже почти потеряли надежду». «Где я?» Только и смогла выдавить Мегана. Отсутствие магии жгло, словно раскаленное железо. Ни о чем другом чародейка просто не могла думать. «Святая обитель, кинт дальний» мило улыбнулась настоятельница, в глазах скакали смешливые искорки. Мол, что теперь скажешь, волшебница? Святая обитель. Да, что-то о ней мига не доводилось слыхать, но исключительно край муха. Где-то почти на самом краю Старого Света, в диких и ненаселенных местах Дальнего Кинта, где хозяйничают пираты... Святая церковь возвела монастырь, якобы для одержимых тьмой тщерей спасителя. Обитель по тем же слухам славилась строгими нравами. А тут чародейка вновь обвела покой взглядом. Строгостью явно не пахла, но киндальней. Сколько же времени она мигано провалялась без чувств.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 «О, за этим дело не станет, дочь моя! Зейта! Живо! Одна нога здесь!» Обеты в самом деле подали великолепной. Мясо, правда, отсутствовало, зато рыба оказалась просто восхитительной. «Океан? Как-никак! А наши сестры искусные в ловитве!» — охотно пояснила настоятельница, в свою очередь, уписывая с ней за обе Что-то не похоже, чтобы здесь с особенным успехом умерщвляли плоть, позволила себе Мегана. Настоятельница звонко и заразительно расхохоталась. умерщление плоти — это для мужчин. Существ, недоделанных спасителем, в огневе им отброшенных, неспособных отвлечься от примитивно плотского. Вот им и приходится облачаться во власянице,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 Не без гордости заявила настоятельница, а хотим мы лишь помочь тебе вернуться на путь истинный. Ведь ранее ты, Мегана, слыла послушной черею спасителя. До того момента, как Этлау не бросил магов Ордоса и волшебного двора наверное, верную у Черной башни. Настоятельница опустила глаза, затем строго взглянула на Мегану.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 Желая поспешествовать исцеление твоей души, преподобный отец Итлау не смог бы выбрать лучшего места. У нас ведь хранится древнейший список спасителей взирающего, сделанный по памяти Менохом Ибинским, своими глазами видишь вступление спасителя в имперскую столицу». Она говорила еще долго, эта настоятельница, «красивая и властная женщина». Говорил, упоминая спасителей и все подвиги его, пока Мегана не стала клонить в сон. Покои, куда отвели хозяйку волшебного двора, действительно оказались под стать королевскому дворцу. В таких не погнушался бы остановиться даже сам Стултан Арраса, известный сибарит и любитель роскоши. Для услуг к Мегане приставили аж трех молоденьких монашек тихих и незаметных, словно мышки. На вопрос они не отвечали, ограничиваясь все тем же, о том речь станет держать мать-настоятельница. Из окон, высоко взнесенной над скалистым берегом башни, хозяйка волшебного двора могла любоваться великолепной панорамой бескрайнего океана, простиравшегося, насколько хватал глаз, на северо-восток. Береговую линию, где красноватый камень выжженных скал смешивался с буйной южной зеленью, окаймлял белый росчерк прибоя. На волнах смешно подпрыгивали утлые рыбачьи баркасы. Монашки бесстрашно уходили на них далеко от земли, возвращаясь с такими уловами, что всем гурманам, любителям рыбной кухни... Следовало бы немедли и на коленях умолять преподобную мать принять их хотя бы простыми трудниками. Правда, та едва бы преклонила слух к их стинаниям. Настоятельница мужчин, мягко говоря, недолюбливала. — И это заточение? — сметенно думала Мегана, завороженно следя, как один за другим разбиваются об утесы, коронованные пены океанские валы. Чего хотел добиться этим хитроумный и проницательный тлау? Ни в том, ни в другом Мегана не могла ему больше отказывать, иначе их с Мироном заговор не раскрылся бы так просто. Чародейки разрешались прогулки, но лишь в пределах монастырских стен. Стараниями все тех же монашек Здесь зеленел и цвел радостным многоцветием роскошный сад. Теплый воздух напитывал аромат сотен диковинных, редких древ крайнего юга. Разумеется, никто и никогда не оставлял волшебницу в одиночестве, даже при посещении латрины. Роскошный, как и все в этой странной обители, всюду блистающий голубой мрамор. Во время променада Мегану сопровождали самые меньшие четыре послушницы. Они держались чуть поодаль, но от чего-то хозяйка волшебного двора не сомневалась, что принуждят эти хрупкие на вид девушки справиться с бешеным тигром. При этом Мегана могла бы поклясться, что никакими воинскими искусствами здесь не занимаются. Девушки подолгу возились в монастырских садах, Ухаживали за хрустальной чистоты прудами, где неторопливо и с достоинством закладывали круги пойманные живыми морские обитатели самого причудливого облика и окраса. Послушницы проводили тихие часы в богатой библиотеке, изобиловавшей редкими инкунабулами, который позавидовал бы даже заносчивый ордос.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 забрасывая цитатами из священного предания. Однако ее собеседницу больше интересовало творящееся на Большой Земле, в Аркинии, Бине и Ордосе. — Ты тоже оказалась здесь не своей волей, — думала Мигана, стараясь отвечать как можно цветистее. — Наверное, некогда ты действительно была тверда верой, а ныне осознала свою силу. Тебе тесно здесь. Власть над полчищем серых мышек приелась. Иначе ты не расспрашивал об меня с такой придирчивостью о том, как народ воспринимает святых братьев. В остальное же время от Мегана требовалось всего лишь регулярно утром и вечером совершать моления всякий раз, подробно перечисляя свои прегрешения против святой матери нашей церкви Спасителя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 и вспоминая банальные строчки о золоченой клетке. Правда, она так и не смогла понять, почему Итлау потребовалась именно такая. Гораздо проще упечь дерзкую волшебницу в самой глубокой из аркинских подземелий, после чего испробовать на ней весь богатейший арсенал пыточных средств, составлявший законную гордость святой инквизиции. Однако он этого не сделал.